Глава одиннадцатая. Брат. Аргун сидел в небольшой камере сектора работорговцев в позе ожидания и отстукивал когтем код послания своему брату. Тот сидел за три камеры от него и, хоть и с трудом, но слышал его послание. Общаться открыто они не могли, а вот пользоваться тайным языком получалось. Скар был старшим из них. Он первым прошел обучение у мастера клана и поступил на службу к своему первому и единственному господину. Сделал ритуальную привязку к хозяину и стал его тенью. Младший брат окончил свое обучение через три года и тоже должен был поступить на службу к его хозяину. Однако он не успел. Хозяин Скара погиб при крушении. Сам Скар вместе с братом были парализованы и захвачены в плен. Он элитный телохранитель, вся суть жизни которого сводилась к служению и защите хозяина, единственного на всю жизнь. Оттого и стоили их услуги так дорого. За каждого подобного бойца наниматель платил очень приличную сумму в казну клана. И он не справился и теперь должен был умереть. Покончить жизнь самоубийством. Так требовал закон и честь клана, а она превыше всего». Единственное, что останавливало Скара, — это брат. Он не успел принести клятву верности и испить крови хозяина. А значит, не был связан ритуалом и законами чести. Его можно было спасти. Его нужно было спасти. Цена еще не была уплачена. И теперь, после гибели нанимателя, не сможет быть уплачена. Покушение произошло внезапно. Практически в тот единственный возможный миг, когда Скар не мог контролировать ситуацию. В момент привязки нового телохранителя в радиусе двух метров никого не должно было быть. Сейчас, просчитав все возможные варианты, телохранитель был уверен, что покушение организовала жена хозяина. Больше никому не было известно про предстоящую процедуру. И вот сейчас они сидят в разных камерах, В одинаковых желтых рабских комбинезонах с рабскими ошейниками и ждут продажи. Только потом будет возможность убить себя. Надо только убедиться, что с братом все в порядке, и можно отправляться на перерождение, и надеяться, что великие силы сущего позволят ему возродиться в новом теле. «Брат, ты должен найти хозяина», — послал сообщение Скар. «Ты знаешь обряд призыва». «У тебя должно получиться. Иначе без него ты умрешь, и мои мучения будут зря». «Брат, у меня еще есть время. Немного, но есть. Возможно, мы сможем сбежать», — ответил Аргун. «Ты должен уйти, младший. Мне тяжело это терпеть. Ты же все знаешь, мне уже пора. Проводи призыв, немедленно». Насколько у тебя хватит сил, возможно, у тебя получится. Я не хочу без тебя, брат. Какой смысл? Смысл в служении, призрак. Помни это. Дни возле хозяина самые прекрасные в моей жизни. Только это дает нам силы. Проведи обряд. Немедленно. Внутри. Возле двух сердец старшего брата медленно разрастался комок могильного холода. «Скоро! Очень скоро! Время льда сменится временем боли и наступит конец. Со смертью привязанного к нему хозяина ушли все силы и умения. Если бы не брат, у которого еще не было развитых способностей ввиду отсутствия хозяина, он бы ни секунды не медлил». Сейчас он ощущал лишь пустоту внутри себя и немного гнева. Гнева на младшего брата за то, что он упрямится и продлевает его мучение. Резкий укол боли в груди сложил его пополам. «Немедли, брат, до того, как уйти, я должен знать, что с тобой все в порядке», торопливо отстучал он. «Я постараюсь, брат», донеслось в ответ. Аргун задумался. Он не мог припомнить подобных историй. Телохранители-призраки редко попадали в подобные ситуации, но они могли случиться, а значит и случались, и он знал ритуал — призыв. Он знал, что старший брат сейчас испытывает муки, но его сердца разрывались между желанием прекратить мучение Скара и желанием попытаться его спасти. Только вот он не знал, как. Мастера клана не учили способам обретения нового хозяина. Быть может, их и не было вовсе. С рождения у них с братом была особая связь, про которую они не говорили даже наставникам. Они чувствовали друг друга. Если одному было плохо или тяжело, второй ощущал отголоски этого. Вот и сейчас Аргун ощутил далекий укол боли в груди. Что же сейчас ощущает брат? Нет. Нельзя продлевать его муки. Парень провел рукой по комбинезону и раскрыл его на груди. Короткая настройка, и его клоки удлинились. Он поднес к арту свое запястье и начал речитатив призыва. Слова древнего языка их родины сплетались в причудливую вязь. Вместе с этим небольшой собственный источник силы начал пульсировать. Аргун прокусил себе руку и обмакнул палец в крови. Он начертил на своей груди круг и нанес пять рун. Мысленно он, не переставая, твердил формулу призыва. Это был зов, мольба. Его источник завибрировал и выбросил в пространство импульс. Руки парня бессильно опали. Он тяжело дышал. — Брат, я послал зов! — отстучал он, как только немного пришел в себя. «Ты молодец, брат. Я буду молиться за тебя и искать в другой жизни». Пришел ответ. Мы с парнями уже направлялись к нашему боту с покупками, когда внезапно я ощутил колебание энергии, и перед внутренним взором на секунду мелькнуло видение незнакомого существа. Это был не человек. Черты его лица были приятны, но явно не из нашего племени. Вместе с этим видением возникло странное чувство. Меня просили о помощи. Умоляли. Значит, этот кто-то обладает пси-способностями и смог это сделать. Но почему я? И почему я должен ему помогать? Как только у меня появилась эта мысль, внутри что-то затрепетало. Возникло ощущение неправильности. А когда я подумал о том, что, может, стоит помочь, наоборот, в груди разлилось тепло. Творилось что-то странное. А к странному я уже привык относиться с повышенным вниманием. По крайней мере, можно посмотреть. Так просто в этом мире ничего не бывает. Я остановил парней и попросил Мигу отнести наши покупки в Бот и дожидаться меня там. Так, возникло одно дело. Мне нужна твоя помощь», — обратился я к старику. «Да не вопрос. Что за дела?» «Сам еще не знаю. Какое-то странное ощущение, надо бы проверить», — попытался объяснить я. «Ну так пойдем и проверим делов-то», — согласился он, не раздумывая. Я сосредоточился и попытался найти направление, откуда шел этот странный пси-сигнал. Это мне удалось, и, сверившись с картой схемы станции, я в сопровождении Борна... направился в один из близлежащих секторов станции. Судя по карте, там находились работорговцы. Ну что же, значит, придется посетить. Скорее всего, они взяли какого-то псиона, и ему нужна помощь. Проверим и там уж решим. С помощью лифтов мы добрались в нужный нам отсек. Сигнал шел отсюда, я это ощущал точно. Я активировал сферу поиска и охватил весь сектор целиком. Разумных тут было много. Как найти того, кто выпустил эту пси -волну? На входе в сектор нас проверили и спросили, к какому именно торговцу мы направляемся. Мы ответили, что не знаем и просто присматриваемся к товару, хотим подыскать несколько членов экипажа. Так часто покупались теми, кто попал в рабство. Капитан выкупал несчастного, тот отрабатывал стоимость его покупки, ну а потом, если на то была воля хозяина, он получал свободу и мог идти куда угодно. Только вот, как правило, такая отработка долго затягивалась очень и очень надолго. Ведь размер зарплаты устанавливал сам хозяин, а ему было невыгодно терять специалиста, который работает практически задарма. Но это всяко было лучше, чем жить с рабским имплантом в голове. Стать идиотом через год или два и быть отправленным в утилизатор за ненадобностью. Охрана пропустила нас, и мы пошли в нужном нам направлении. Постепенно мы приближались. Да, это было здесь. Я чувствовал здесь очень слабые проявления пси-силы. Я нажал на сенсор, и через некоторое время нас проверил сканер. Дверь открылась, и мы с Дагом вошли внутрь. Навстречу к нам вышел арварец. Чернокожий, с крупным приплюснутым носом, с несколькими складками на нем. Его можно было бы спутать с нашими африканцами, если бы не эти складки. Чем могу помочь? Купить, продать? – сказал он. Меня зовут Могонабука. Меня зовут Бора. Это, – я кивнул на старика. – Так. Нам бы присмотреться к вашему товару. Это можно. Пойдемте. Недавно привезли свежее мясо. Перекупили по дороге. Он повел нас по коридору. Справа и слева находились запертые глухие двери. Как только мы подходили к одной из них, Могон нажимал на своем браслете сенсорную кнопку, и часть двери напротив наших лиц становилась прозрачной. Мы могли осмотреть тех, кто находится в камере. Чаще сидели по одному. Иногда, правда, встречалось и по двое рабов в камере. Торговец рассказывал, сверяясь с данными из нейросети, о специализации и стоимости своего товара. Тут можно было найти замену практически любому члену экипажа. Чаще всего пираты так и поступали. Я особо не обращал внимания на тех, кто там сидит. Меня интересовал конкретный разумный. Наконец-то мы остановились у двери, за которой я уже явно чувствовал того, кто меня позвал. «А это кто?» — спросил я. «Так, тут у меня раса вот ах. Имя Аргун. Молодой, крепкий парень. Написано «Телохранитель». Стоит нейросеть «Штурмовик-2». Имплантов нет». — Хочу за него четыреста тысяч. Могу скинуть данные его ФПИ. — А поговорить с ним можно? Надо же понимать, что к чему и кого покупаешь. — А, это без проблем. Они в ошейниках, так что смирные. Он нажал на кнопку, и дверь разблокировалась. Я вошел и посмотрел на сидящего на полу парня в желтом комбинезоне. Задействовал энергетическое зрение и убедился, что в груди у него тлеет слабый источник пси-силы. Я подошел к сидящему в расслабленной позе ватаху. Что за раса такая? Надо будет узнать поподробнее. Высокий, явно выше меня на голову, а я и сам не маленький. Худощавый, но жилистый, в комбинезоне не особо видно, но, судя по рукам, сильный. Он поднял на меня глаза и впился взглядом. «Господин, ты пришел так быстро? Я звал вас», — грустным голосом сказал он. «Кто ты? И что это такое было? Что за технику ты использовал?» — спросил я его. Это был ритуал. Ритуал поиска хозяина. И я смог тебя найти. Теперь либо я стану твоей тенью, либо мне предстоит умереть. Призыв услышан и больше его не повторить. «Но, во-первых, мне раб не нужен. Во-вторых, что значит тенью?» — спросил я. «Я вот ах!» «Телохранитель. Защищать хозяина — мой смысл существования. Возьми меня, хозяин. Я буду служить тебе верно до конца своих дней. Цена клану оплачена. Мои силы без хозяина быстро исчезнут. «Ты никогда не пожалеешь. Я чувствую, ты сильный, но тебе нужна будет помощь». Понес какую-то ахинею парень. «Понимаешь, я веду очень замкнутый образ жизни, и мне не нравится, когда о моих секретах кто-нибудь будет знать. Я могу купить тебя и отпустить на все шестнадцать сторон космоса, не обеднею. Тогда мне придется умереть, ведь без хозяина мне нельзя». «Ты услышал призыв». — Значит, властители сущего так решили. — Да ты, братец-фанатик. Все ли у тебя в порядке с головой? Я встал и пошел к выходу. — Я вот так. Таково мое предназначение, хозяин. Если я тебе не нужен, что ж, я уйду на перерождение вместе с братом. Я остановился. — У тебя еще и брат тут. Видимо, тот второй, которого я почувствовал. «Да. Он сидит дальше по коридору. Он должен скоро уйти. Он ждал только, когда я обрету хозяина. Теперь мы уйдем с ним вместе». «Так, может, вас двоих выкупите? Делайте дальше, что хотите», — предложил я. «Он уже не сможет. Его источник разрушается, и он скоро умрет. Но он гордый. Он уйдет сам, а я следом». «Ладно, вот так. Похоже, ты парень неплохой. Раз уж так получилось, придется тебя принять. А там разберемся с твоими заморочками». Я подошел к двери и вышел к Дагу с торговцам. торговцем. «Послушай, Могон, он там говорит, что у него тут еще один сородич есть. Покажи его». «Да, есть. Но он похуже и подешевле. Его лечить надо сначала». Мы прошли дальше по коридору, и торговец разблокировал дверь. Я вошел и посмотрел на очень похожего на Аргуна Вотаха. Фамильное сходство было налицо. Он сидел точно так же на полу и не обращал никакого внимания на меня. Я посмотрел на него энергетическим зрением и увидел, что с ним творится что-то неладное. Его источник был очень слаб, и энергия уходила из него куда-то вовне. В груди было какое-то темное пятно. Ни хрена непонятно. «Эй, Ватах, ты живой?» — спросил я его, подойдя и прикоснувшись к его плечу. Он вяло поднял голову и ответил. «Ненадолго». Он повнимательнее присмотрелся ко мне и произнес слабым голосом. «Значит, брат все-таки смог. Теперь я могу уйти спокойно». — Да погоди ты, уходить. Давай я выкуплю вас двоих. — Уже нет смысла. Благодарю, что принял брата. Он будет верным спутником. Его голова упала на грудь. Энергии в источнике было совсем мало, и я принял решение. Я направил тоненькую ниточку силы в его источник и начал понемногу перекачивать в него свой резерв. Как только его центр силы немного наполнился и стал ярче, Ватах очнулся. «Что ты делаешь? Отпусти меня! Мне уже не помочь! Я потерял хозяина! Ватак без хозяина жить не может!» «Это мы еще посмотрим! Не вздумай сдохнуть, Ватах! Не вздумай!» Я вышел из камеры и спросил Абуку, сколько он хочет за этого полумертвого раба. «Двести пятьдесят тысяч и забирай. Все равно у меня без лечения умрет». Выставил свою цену Арварец. Я, не торгуюсь, расплатился за обоих. Благо денег на счету меня хватило, и, получив коды от ошейников вместе с договором на покупку двух разумных на нейросеть, направился за Аргоном. Я вышел из камеры и подозвал его к камере с братом. «Так, слушай сюда». Сейчас хватаешь братана и тащим его на мой корабль. Там уже будем думать, что делать дальше. Он посмотрел мне в глаза, но не решился спорить. Зашел в камеру и взвалил вяло сопротивляющегося родича себе на спину. Мы скорым шагом направились на выход. Дорога до Бута не заняла много времени, спасибо космическим технологиям и гравелифтам. Миго ждал нас в боте и только вопросительно поднял брови, когда мы ввалились вчетвером на борт. «Давай, миго! жми на борт, тут один помирает», — скомандовал я. Бот пулей вылетел из дока и полетел в сторону Ареса. Как только мы оказались в пределах досягаемости ментальной связи, я попросил у Ареса подготовить медицинскую капсулу Арай к немедленному применению, как только мы прибудем на борт. Мне казалось, что древняя техника будет способна помочь парню. Как только мы попали на борт, меня из кара и скин переместил в медицинский отсек, причем Ватаха прямо прям в медкапсулу. Экспресс-анализ его состояния дал понять, что даже эта капсула ничем тут помочь не может. Шел быстрый процесс разрушения энергетического узла, который был расположен в груди Ватаха. Дэн, давай сюда второго, — скомандовал я, и через секунду передо мной появился парень, озирающийся по сторонам. — Помоги его вытащить. — приказал я ему. Вдвоем мы аккуратно достали из капсулы Скара и положили его прямо на пол. Я всмотрелся в узел в груди парня и начал сравнивать его с тем, что были у лежащего на полу. Разница, как говорится, на лицо. Что с ним происходит? Почему энергетический узел у него разрушается? Давай быстрее рассказывай все, что знаешь. — В Атахе так устроены. Не все, только воины. Мастера нашего клана обучают нас с раннего детства, подпитывают силой кристаллов. Так мы учимся. Потом приходит время, и мы поступаем на службу. Наш источник. Он приложил руку к груди. Так работает. Если есть хозяин, то он черпает силу из окружающего пространства. Если хозяин погибает, источник начинает разрушаться. Так уж мы устроены. За силу надо платить, как и за существование клана. Мы цена. «Как происходит привязка?» «Хозяин должен дать мне выпить своей крови. Потом я все должен сделать сам. Я покажу. Скоро уже не спасти хозяин. Дай ему уйти с честью, так у него будет шанс на перерождение», — попросил Ватах. «Хрен тебе!» Резко оборвал я его. «Мы еще побарахтаемся. С той смирной не шевелись. Я так понимаю, ты еще не привязан, и твой источник такой, каким он и должен быть». «Да, но время уходит». Без привязки он тоже начнет разрушаться. «Стой спокойно», — я сказал. Я погрузился в изучение структуры его энергоузла. Такое ощущение, будто его искусственно создали или изменили. Я опасался трогать его, раз он работает, могу ведь и не собрать обратно. Присмотревшись к черному провалу в груди Скара, я увидел, что их энергоузлы отличаются. Видимо, после привязки они видоизменяются. Значит, все таки придется брать к себе на службу парня. Хотя, может быть, это и неплохо. А что, если попробовать распутать ту мешанину, которая сейчас у него в груди, и скопировать то, что сейчас есть у брата? Неплохая идея. Это может сработать. Ctrl-C, Ctrl-V. Только вот он и помереть может в процессе. Так он и так умрет, если ничего не сделать. Решено. Работаем. Искин. «Давай будь в готовности переместить тело в капсулу для экстренной реанимации. Попробуем его вытянуть». «Принято, командир?» Я вызвал Фила. Давно уже им не пользовался и поставил задачу на ассистирование мне в этом деле. Ничего подобного я еще не делал, но, как говорится, не замочив ног, не войти в реку. Я скопировал структуру узла Аргуна и мысленно составил ее схему. Фил мне в этом очень помог, это не заняло много времени». а вот на детальный осмотр Скара пришлось потратить его прилично. Нужно было разобраться в нитях, из которых он был сплетен, а это было непросто, но мы справились. Как только схема была готова, я по совету Фила создал множество маленьких и тоненьких жгутиков силы, присоединил каждый из них к нитям, идущим из тела Ватаха, и как только это удалось сделать, резко обрубил их вокруг разрушающегося узла. Вырвал этот сгусток и просто уничтожил его, раздавив. Черное пятно развеялось в пространстве, не оставив и следа. Теперь предстояла кропотливая работа. Нужно было вытянуть нити и сплести из них новый узел, такой же, как и у брата. Тут уже я сам бы не справился. Слишком тонкая была работа. Это не кишки и червяку прорубать, тут нужна ювелирная точность. Нить за нитью мы связывали и переплетали их, формируя тело узла. На эту работу у нас ушел почти час. Наконец мы закончили, и предстояло отключить свою подпитку от нитей. Самый ответственный момент. Я решил, что лучше будет это делать постепенно, и оборвал несколько своих жгутиков. По телу парня пошла легкая дрожь. Нити вроде бы работали, но было неясно, сможет ли узел функционировать так, как нужно дальше. Чем больше нитей я отпускал, тем тревожнее мне было. В энергетическом зрении в теле Ватаха начиналась свистопляска энергии. Тянуть дальше было нельзя, и я единым махом обрубил все свои жгуты. Тело Скара выгнуло дугой в спазме, но он практически сразу упал. «Командир, жизненная активность разумного прекратилась», — доложил Дэн. «Реаниматор, срочно!» — скомандовал я, и тело тут же переместилось в капсулу. Она экстренно закрылась, и древний механизм начал свои мероприятия. Через крышку мне было видно, как в тело парня впились иглы с какими-то медикаментами. Но меня сейчас интересовал энергоузел. Он был цел, хоть и работал с перебоями. Но уже же железяка. Давай, работай! Тело в капсуле несколько раз дернулось и замерло. «Жизнедеятельность восстановлена», — доложил Искин. Предлагаю оставить пациента в капсуле на некоторое время». Ух. Выдохнул я и посмотрел на Аргуна. Кажись, получилось. «Хозяин, вы великий мастер. Служба вам будет честью для меня», — ответил он. «Ну так что теперь с тобой делать? Если все будет хорошо, то у твоего брата узел станет таким же, как и у тебя сейчас». «Значит, мы будем служить вам вместе. Он так и хотел раньше». «Ладно», — решился я. «Что там с кровью-то надо делать? Сколько тебе ее нужно?» — спросил я уставшим голосом. Этот марафон на перегонки со смертью меня очень утомил. «Господин, я должен выпить вашей крови, вам нужно будет потерпеть. Я сам должен сделать надрез на вашей руке». Потом я подставлю ладони, и вы должны пожертвовать мне горсть вашей крови. Это символ. Он означает, что это должна быть последняя кровь, которая при моей жизни должна покинуть ваше тело». «Эх, парень. Очень уж часто она у меня тело покидает. Надеюсь, после каждого разбитого моего носа ты помирать не начнешь?» — пошутил я. «Я не допущу этого», — серьезно ответил он. Я протянул ему свою руку. Тогда приступай. Аргун низко мне поклонился и подошел ближе. Очень бережно взял мою руку и поднес к ней свою. Тут пришел мой черед удивляться. Ноготь на руке парня удлинился и превратился в остро заточенный коготь длиной около пяти сантиметров. Ничего себе, расамаха! Он провел по моей ладони когтем и легко взрезал кожу. Тут же подставил обе ладони лодочкой. и я, сжав кулак, начал нацеживать ему свою кровь. Немного ускорил ее течение в руке, чтобы не затягивать. Как только руки наполнились моей кровью, Аргун произнес какой-то речитатив на непонятном мне языке и, поднеся руки к своему лицу, начал медленно пить кровь. Я усили мысли остановил кровотечение и затянул порез. Парень допил кровь и остатками провел по своему лицу, превратив его в кровавую маску. Он опустился на одно колено передо мной и торжественно произнес. «Я аргун из клана Думхаро. Клянусь служить своему господину верно. и Иду бояться враги его». Он поднял на меня глаза и с радостью в голосе продолжил. «Благодарю за честь, господин!» Гораздо интереснее, чем все это, мне было наблюдать, какие изменения сейчас в нем происходят. Его энергетический узел на глазах преобразовывался, уплотнялся и укрупнялся. Появлялись новые связки нитей. Поразительное зрелище и удивительная работа. Тот, кто это придумал, был поистине мастером. Было бы интересно посетить их планету, а может быть, даже и поучиться кое-чему. «Встань, Аргун. Как с тобой мы будем работать дальше, мы обсудим чуть позже, а сейчас надо посмотреть, что там своим братом». Искин говорит, что организм работает нормально, он сейчас просто спит, но если не запустить привязку, как я понимаю, он опять начнет сбоить. Да, господин. Перед отправкой с кланом мне накачали узел энергии. Этого должно было хватить. Но потом случилось то, что случилось. Нас взяли в плен, и время тут играло против меня. Плюс то, что я послал призыв, у меня уже почти не оставалось энергии. Если бы вы не появились, я бы умер в течение пары-тройки дней. — Значит, надо твоего брата будить, — решил я не затягивать. — Дэн, давай буди его, посмотрим, как он себя чувствует. Крышка капсулы открылась, и лежащий в ней ватах открыл глаза. Он прислушался к своим ощущениям и с удивлением посмотрел на меня с саргуном. — Что вы сделали со мной? Как такое может быть? — Что сделали, то сделали, я так решил. Оборвал я его. Сейчас надо решать тебе. В данный момент у тебя такой же узел внутри, каким он был у Аргуна. Я скопировал его, разрушив твой. Правда, ты немного умер, но мы смогли тебя откачать. Короче, тебе надо тоже делать привязку и побыстрее. Надеюсь, что я все сделал правильно, и конструкция энергоузла сработает как надо. — Брат, господин великий мастер, и он готов взять и тебя, — горячо заговорил Аргун. — Но мой господин умер. «Честь требует, чтобы я умер тоже», — упрямо ответил Скар. «Так ты уже умер. Просто я дал тебе новую жизнь. Не просри ее, парень», — посоветовал я. «Скар, брат, не бросай меня. Твой долг уплачен». «Если я сделаю так, как ты хочешь, младший, твой господин будет думать, что у нас нет чести, поэтому я должен умереть», — упорствовал в атах. «А ну, встать!» — резко крикнул я, приправляя свой голос сталикой внушения, направленного на лежащего в капсуле Скара. Он подскочил, как ошпаренный, не понимая, что с ним происходит. — Ко мне! — скомандовал я, и он практически моментально очутился возле меня. Мне показалось, что он на мгновение даже слегка размазался в воздухе. — На колени, Скар! — и он тут же упал на колени. — Запомни! — «Я твой господин! Руки!» Его руки вытянулись и сложились с лодочкой. Я протянул к нему свою руку и, усилий мысли, вскрыл вену на руке. Горячая кровь потекла в ладони Ватаха. Как только они наполнились, я посмотрел ему в глаза и сказал, «Ты знаешь, что дальше делать». Он кивнул и повторил тот же кровавый ритуал, что и его младший брат. Я с тревогой наблюдал за изменениями его энергоузла. Все ли я сделал правильно? Но все произошло так же, как и с Аргоном. Скар встал и низко мне поклонился. «Благодарю, господин. Это честь для меня. Вы не пожалеете о своей жертве». «Ну вот и славно. Что-то я проголодался. Не хотите перекусить? И, кстати, вам надо познакомиться с экипажем корабля». На борту еще четыре разумных. Три члена экипажа и одна принцесса. Которую нам надо будет доставить домой. Я выделю каждому по каюте, и нужно будет привести себя в порядок. А то видок у вас, скажем, прямо отпугивающий. У нас девушки присутствуют, и надо бы вас переодеть. «Искин», — позвал я. «Да, командир», — отозвался Дэн. «Подбери нашим новым товарищам комбинезоны. Цвета пусть сами выберут». Ну и скафандры посмотри на складе. Трофейные. Они высокие. Надо подобрать, чтобы по размеру были. Потом выдели им по каюте на Беркуте и перемести их туда. Пусть приводят себя в порядок. Принято, командир. Господин, — вмешался Аргун, — один из нас всегда должен быть с вами рядом. — На этом корабле мне ничего не угрожает. Будете охранять вне корабля, так нормально? — спросил я его. Возможно. «Но нежелательно. Мало ли что. Так, не спорь. Потом, как приведете себя в порядок, отдельно мне расскажешь про свои штучки с когтями и вообще, что вы можете. Я заметил, что скорость вашего передвижения очень большая». «Как прикажете, господин», — согласился Скар и поклонился. «Дэн, давай по каютам их».